Глава 18. Судный день. Фильм «Some Kind of стал для Джеймса непростым испытанием, но лучше всего донес информацию до общественности. Если бы мы не увидели искреннего и настоящего хетфилда оставалось бы гадать и верить слухам. Все мы в жизни сталкиваемся с проблемами. И хотя проблемы хетфилда в силу его статуса затрагивают общественные интересы, они ничем не отличаются от тех, с которыми во всем мире сталкиваются обычные люди. Как сказано в начале книги, обстановка, в которой растет человек, может оказать значительное влияние на все стороны его жизни. Учитывая, что у хетфилда было тяжелое детство, удивительно, что ему удалось стать тем, кем он стал. Как он сам говорил, музыка его терапия, и этим все сказано. Чтобы в полной мере оценить невероятную значимость музыкальных способностей Джеймса для рок-музыки, Надо выслушать мнение остальных музыкантов. Алекс Сколник из «Тестамент» – талантливый музыкант в жанре хэви-метал и виртуоз в других музыкальных стилях, считает, что Джеймс обладает особенным талантом. Я убежден, если бы в группе Джеймс играл на барабанах, басу или соло-гитаре, его игра была бы не менее влиятельной и виртуозной. Сколник, безусловно, прав, особенно если вспомнить, что в разное время в своей карьере джеймс выполнял все эти роли хьюанер согласен с мнением сколника и будучи близким другом в годы становления в бреа лучше других может рассказать про джеймса он здорово играл на пианино да и на барабанах тоже кстати говоря в то время он бы и ларсуфорудал однако призванием хетфилда была гитара именно она раскрыла истинную глубину его музыкальных способностей будь то плотная ритм-подача или раскованные душевные соло. Он умел все. Сколник говорит. Как ритм-гитарист, Джеймс оказал большое влияние, чем многие соло-гитаристы. Он и соло-гитарист прекрасный, а его редкие соляки – одни из самых запоминающихся в металлика. И это доказывает, что мелодия важна не меньше скорости и рифов Сегодня, когда умение гитариста и его достоинства – Все чаще оценивают по неземной виртуозной технике, комментарий Сколника по поводу безупречной игры Джеймса очень кстати. Сколник продолжает. Он и на акустике играет замечательно, исполняя изящные сложные партии с глубиной, рассудительностью и динамикой. Вероятно, Джеймс так здорово научился играть на акустической гитаре, потому что немало времени провел, сидя в гастрольных автобусах, без доступа к электрическому звуку. Своей чистой игрой на акустике Джеймс обязан любовью к кантри, блюзу и фолку. Милли Петроцца из Крейта признанный король европейского трэша. Он сам поет и играет на ритм-гитаре. Разделяет мнение Сколника. Честно говоря, после черного альбома я за ними следить перестал. Я по-прежнему уважаю их за все, что они сделали. Но почему-то в заигрывания с кантри, роком, Альтернативой в 1990-х я въехать так и не смог. Но, несмотря на мое отношение к их музыке, я считаю Джеймса одним из лучших, если не лучшим, ритм гитаристов в тяжелой музыке. Лон Фрэнд, один из немногих друзей не из музыкального мира, ваучио наблюдал в студии за повелителем рифов, ежедневно присутствуя на сессиях черного альбома. френд сказал. В истории современного хард-рока Джеймс Хэтфилд недосягаем. Он стал олицетворением спид металлического рифа и вывел его из андеграунда в мейнстрим. Что же касается гитарной техники Хэтфилда, благодаря которой он, словно гигант с голым торсом, стоит над всеми остальными подражателями. В книге Джоэла МакАйвера «100 величайших гитаристов в хэви-метале» проводится глубокий анализ всех величайших музыкантов в жанре и раскрывается сущность значимости Джеймса. Хетфилд высекал медиатором по струнам, словно запрограммированный робот. Приложив руку к бриджу, он извлекал из туго натянутых струн heavy metal, который зазвучал не резко, не грубо, не сексуально, а больше напоминал музыку будущего. Апокалипсис настал, и его олицетворением стала правая рука прыщавого подростка из бедного района Лос-Анджелеса. Макайвер идеально передал гитарный стиль Хетфилда, Джеймс рассказал ему о своей методике. «Меня вполне устраивает моя игра даунпикингом. Не понимаю, как можно играть еще быстрее. Это ведь не гонка. Дело здесь не в умении. Главное – придумать крутой риф, знать его темп и предназначение в песне». Игра даунпикингом, о которой говорит Хэтфилд, это технический термин. И для тех, кто не разбирается, это удары медиатором вниз по струнам на высокой скорости. Иногда после игры вниз играют медиатором вверх, ударяя по струнам в противоположном направлении. Но в основном все самые мощные и плотные рифы металлика получаются в результате мощного и четкого даунпикинга. Также стоит упомянуть, что внешний вид Хэтфилда с гитарой – неотъемлемый аспект его легендарного статуса. Если у некоторых гитаристов инструмент больше похож на шестиструнный инопланетный привесок, то гитара Хэтфилда – будто является продолжением его торса. И если его привычная стойка, левая нога выдвинута на шаг вперед, чуть в сторону от правой, колени слегка согнуты, а корпус зловеще склоняется над микрофоном, более эффектно смотрелась в годы длинной неопрятной шевелюры, сегодня его стойка не менее легендарна, и вы даже можете встать так у себя в гостиной. Сама гитара, конечно же, неотъемлемая часть образа. И за годы, Хетфилд популяризировал несколько гитар, без которых его сложно представить. Во-первых, это белый ESP Explorer с надписью EET Fuck. Хотя сейчас гитара находится в зале славы рок-н-ролла, она ему идеально подходила. И хотя за годы он поиграл на сцене на различных вариациях формы Explorer, ни одна гитара не выглядела так же круто, как белый Explorer во времена End Justis Fall 1988. 89-й годы. Следующий наум приходит его Traxtor. Еще одна гитара ESP, но на этот раз в более консервативной форме Les Paul, которую производитель Гибсон популяризовал еще в начале 50-х годов. В фильме Some Kind of Monster можно увидеть, как Хэтфилд высекает на этой гитаре большинство грязных тягучих рифов с альбома St. Anger, Не менее значима и весьма необычная вокальная подача Хэтфилда, без которой теперь невозможно представить песни Металлика. Все уже давно привыкли к тому, как он поет. Классицист не назвал бы вокал Джеймса, особенно до 1991 года, пением в чистом понимании этого слова. Но такой стиль в эпоху Kill'em All и Ride the Lightning идеально дополнял новую форму музыки. «Меня в те годы сбивало с толку» что он не был рок-вокалистом, рассуждает Чарли Бенанте из «Антракс», который чуть ли не с первых дней лично наблюдал за творческим ростом Джеймса как вокалиста. Главными были агрессия и чувство тревоги. Джеймс, конечно же, не поет в манере Фредди Меркьюри, но вокал Хэтфилда, безусловно, проложил дорогу для последующих поколений. У Чака Билли из «Тестамент» нет гитары, и ничто не отвлекает его от пения. Однако он идеально исполняет все партии рифов новоображаемой воображаемой гитаре, используя для этого свою микрофонную полустойку. Билли – еще один коллега, который испытывает огромное уважение к вокальной подаче Джеймса. Для меня он был одним из самых первых вокалистов в трэше. В его вокале были хуки и мелодия. Это мне в Джеймсе реально нравилось. Запоминающиеся припевы, умные глубокие тексты. А если еще поверх этого добавить музыку, которую он исполняет, можно и вовсе охренеть. Я всегда считал Джеймса одним из лучших композиторов и поэтов. Френд красноречию которого, безусловно, можно позавидовать, пошел еще дальше. Как фронтмен, Джеймс каждый вечер выдает фирменный рык и грув, благодаря которому Металлика и прославилась. Они недосягаемые и являются одной из самых лучших концертных групп в истории рок-н-ролла, потому что выкладываются без остатка. Металлика способна разжечь костер, а Джеймс держит в руках факел с ярким пламенем. После таких блистательных комментариев можно сказать, что за годы Хэтфилд усердно оттачивал свой вокальный стиль. Не стоит забывать, что несколько лет он и вовсе не хотел быть вокалистом, поэтому уровень которого ему удалось достичь – отличный пример упорства и труда. Нужно сказать спасибо еще одному человеку – Бобу Року. До того, как в 1991 году «Черный альбом» встряхнул мир рока до основания, в пении Хэтфилда было крайне сложно отыскать гармонии. Да, он баловался мелодичным вокалом в песнях вроде «Fade to Black», но было ощущение, что ему не хватало решительности, и самоуверенности. Однако многое изменилось, когда в его жизни появился продюсер Боб брок работавший со многими группами, и в звучании он всегда делал упор на гармониях. Рок знал, если удастся смягчить мощную музыку металлика изящным вокалом Хэтфилда, можно рассчитывать на триумф. Результат, как все мы теперь знаем, был поразительным. И пусть в треках вроде «Nothing else и «The Unforgiven» даже не пахло духом трэш-группы, именно гармонии превратили металлика в коммерческого мастодонта. Помните пророческие слова Джеймса в журнале выпускников? «Играть музыку, стать богатым». Но ни один анализ личности Хэтфилда был бы неполным без признания еще одного элемента его мощных доспехов. Мы знаем, что он прекрасный гитарист, легендарный вокалист и фронтмен. Мы даже, может быть, сможем убедить себя, что Джеймс – милый парень и зачастую его не понимают. Мы поставили его в один ряд с истинными легендами популярной музыки – Диланами, Спрингстинами, Бона и даже Мадоннами, предложив в качестве оправдания его феноменальное умение сочинять лирику. Забудьте, что металлика оперирует в жанре, далеком от всех вышеперечисленных музыкантов – лирика она и есть лирика. Испытание заключается в том, что не каждый сможет спустя время оставаться на прежнем уровне, да еще и продвинуть свою группу, когда остальные капитулируют. Металлика вылезла из андеграунда не только благодаря плотным мощным рифам, агрессивному пению и скандальному поведению. Огромную роль сыграли убийственные песни, которые привлекали внимание целого поколения, готового с криком шагать в будущее. Нравится это так называемому истеблишменту или нет, хэви-метал – невероятно влиятельное музыкальное движение. Когда появляется группа, способная не только заново изобрести жанр, но и стремительно впихнуть его в мейнстрим, важность такого коллектива сложно переоценить. И хотя своим прогрессом группа во многом обязана Ларсу Ульриху, все же его талант в другом. Следовательно, по мнению автора данной книги, Именно Джеймс Хэтфилд, ответственный за большую часть написанных песен Металлика, хотя, безусловно, Ульрих с Хэмметом заслуживают огромной похвалы. Задаваясь вопросом, как парню вроде хетфилда удалось сочинить такие невероятные песни, достаточно лишь послушать его друга детства Хью Таннера. Еще учась с Джеймсом в бре Таннер знал, что хетфилд способен сочинить крутую рок-песню из многочисленных рифовых кусочков, которые он небрежно записывал на кассету. Разумеется, группы вроде Led Zeppelin тоже были на такое способны, но за основу брали блюз, упрощая себе задачу. У Хэтфилда такого шаблона не было, зато хватало разных влияний, от Aerosmith до Tagus of Pentan, а придуманные им риффы и песни не имели аналогов. Разумеется, у преданных поклонников «Металлика» всегда будет особенное отношение к первым четырем пластинкам. Но гениальность Джеймса раскрылась именно на «Черном альбоме» 1991 года, на котором, по словам Френда, «Гений Джеймса создал черного монстра». Такие альбомы выходят один-два раза в полвека. Вкупе с термоядерным коммерческим успехом этого вполне достаточно, чтобы говорить о бессмертном наследии песен Хэтфилда. Отчасти эти невероятные песни привлекают лирикой, небрежно написанной его паучьим почерком. В своих текстах Джеймс уделяет особенное внимание деталям, которые, безусловно, цепляют слушателя. В его текстах всегда присутствует смысл. Либо появляется образ, либо описывается человек, либо идет борьба за правое дело. Лирика Джеймса всегда увлекательная и иногда грустная но в то же время остроумная и саркастичная. Хэтфилд не только мастер рифов, но и поэт замечательный, а потому достоин стоять в одном ряду с Диланами и Спрингстинами. А что же касается самого Джеймса Хэтфилда? Какова его роль в современной «Металлика»? Во многом все та же, что и было всегда – контролировать. «Джеймс – чертов диктатор. Он постоянно все контролирует». Высказывается Рекс Браун из «Пантера». Ларс – главный спикер группы. Но последнее слово всегда за Джеймсом. Ты же видел фильм, чувак. Эти парни легко могли встать и уйти, послав друг друга нахуй. Джеймс переживал тяжелое время. У него были большие проблемы. Да у них всех они тогда были. Браун считает, что сейчас все изменилось. Нет ничего проще, чем возомнить себя богом. Джеймс больше не такой, и его позиция отразилась на всей команде Металлика. Он понимает, что не может всегда тащить все только на своих плечах. Несмотря на то, что за годы Джеймсу несомненно не раз приходилось справляться с трудностями и превратностями судьбы, сегодня его место в музыке является как никогда важным. Мальклем Доум, который в течение 25 лет наблюдает с позиции критика за феноменальным восхождением Хэтфилда к славе соглашается. Джеймс – крайне важная фигура в музыке, а за последние лет десять он стал еще важнее. Получилось так, что последние лет десять-двенадцать – самый публичный период в карьере Хэтфилда – в обществе произошли радикальные изменения. И сегодня СМИ и мир в целом судят о людях, особенно известных, по другим критериям. Кейтон де Пена. Давний друг Хэтфилда из Лос-Анджелеса по-прежнему поддерживает с ним связь через общих друзей вроде Брайана Слегела. Кейтон четко высказался по поводу личной стороны вопроса. «Джеймс – отличный парень. Иногда я чувствую, что его не понимают. Я считаю, некоторым людям не стоит забывать, что у них нет права осуждать человека, если они его не знают».